ЭПИЗОД СОРОК Старший ошибочно подумал, что, размахивая тростью, мама разговаривала с небом. Она разговаривала с воронами, угрожала им, потому что их банда неожиданно прилетела на балкон и, каркой уселась на ее деревья и цветы. «Что за хулиганство?» — ругалась она. «Чего шумите? Наглые попрошайки!» всей бандой обрушились на нас. Думаете, брошу вам крошек? Ни за что. Смотрите у меня. Если хоть лепесточек с них упадет, глаза повынимаю. Вот так проверну тростью, а потом скормлю им, как удобрение. — А ты умник какой нашелся! — погрозила она тростью. — Еще глаза таращить на меня будешь. — Ну-ка, иди сюда, иди! — вызывала она его на бой. «Как надену на тебя намордник и сделаю своим домашним псом!» От этих своих слов она разразилась громким смехом. «Ворона ты или какая-то собаченция? Сейчас как пособачимся с вами!» Она все смеялась и смеялась. Так громко, что дочь вышла на балкон, а старший шмыгнул в укрытие. Мама пошла внутрь, не опираясь на трость. Она размахивала ей в воздухе. Старший испытал чувство щемящей неловкости, видя, как мама громко разговаривает с небом. Это же чувство вызвал в нем ее нелепый балахон, в котором он углядел несомненное влияние дочери. «Господи, упадет ведь! Где все ее сари?» — разволновался он. Между квартирой на втором этаже и зелеными насаждениями Была неасфальтированная дорожка. Задачей охранника было следить за тем, чтобы прохожие там не плевали и не справляли немалую нужду, небольшую нужду, но в последнее время он увлекся тем, что дожидался, пока по тропинке пойдет какая-нибудь парочка, неожиданно обрушивался на них и разнимал палкой, как двух слипшихся кузнечиков. Поэтому к остальному он относился с некоторой небрежностью. Хотя, может, чиновничий авторитет старшего перевешивал дубинку охранника, и тот не осмелился сказать «Эй, дядя, не плюй и не справляй нужду здесь». Но у ворон все пошло наперекосяк. И собрание, и погода. В этот день они сбились в стаю и прилетели издалека, преодолев дожди, горы, смог и здания. Те, кто видел это, удивлялись. Что происходит? И почему небо застилают черные крылья? Ворон прилетело несметное множество. Организаторы были счастливы, но немного суетились, пытаясь всех разместить. Им не пришло в голову обзавестись с микрофоном или камерой CCTV. Да и это было бы странным, ведь на повестке дня была такая тема. Уровень загрязнения воздуха растет во имя науки? Младших посадили на колени к старшим или к тем, кто был потолще. Как кенгуру со своим детенышем в сумке, как два ядра в одной миндалинке, как два банана в одной шкурке или как две головы на одном туловище. Так над каждым вороньим телом покачивалось две головы и четыре глаза. Холмы и деревья были заполнены двуглавыми воронами. Деревья шелестели так, как будто кто-то укутал их вороньим одеялом, сочтя их наготу неуместной. Царила атмосфера эйфории и веселья. И, несмотря на карканье со всех сторон, они не стали мишенью ни для глаз, ни для палок, ни для нежелательного внимания прохожих. Разве есть дело тому, кто поглощен городской суетой, до да каких-то ворон? Собрание шло полным ходом. Обсуждались ужасные последствия, вызванные меняющимся климатом и действиями людей, боготворящих науку. Со всех сторон раздавалось карканье, а птицы-экологи доставали из-под крыльев подготовленные речи и зачитывали их. Кому позволял опыт, импровизировали. Собрание отвечало одобрительно восторженным карканьем. Или, скажем так, людям слышалось одно только «кар-кар» как это бывает с любым незнакомым языком, будь то хинди, маратхи, тамильский или азбука морзе. Вороны впутывали друг друга в долгие дискуссии на разных языках. Или, если учитывать, что прилетели они из разных областей, на региональных диалектах. Но оставим, пожалуй, здесь политкорректность. Все-таки речь идет о воронах. И назовем это кар-кар-речи ими. Небо звенело от их Бхотшпури, Майдхили, Аватхи и Браджа. Культура дебатов была хорошо знакома воронам, и они смело высказывали свои мысли. У них было не принято бездумно наскакивать и заклёвывать того, кто высказал своё мнение. Было ли оно основано на личном опыте, умозрительных заключениях или обычном недопонимании. На это великое собрание ворон стоило посмотреть. Старые птицы, чье черное оперение не побелело, но лишь приобрело белесый оттенок, школьники, студенты, мужчины и женщины все открыто обсуждали, что мир погряз в хаосе, и даже их острый ум терпит поражение. «Раньше мы без барометра, компаса, термометра, агрометра, гугла и твиттера знали, что приближаются дожди, лесные звери выходят на охоту, ветер не утихнет, семь братьев болтунов тоже, мышь превратится в льва, облако станцует и так далее и тому подобное». «Семь братьев болтунов» — род воробьиных птиц. В некоторых индийских языках этих птиц называют «семь братьев», так как они живут группами от шести до десяти особей. Взглянув на небо, понимали — сердце, этот негодяй сожрет тебя, а этот йогин даст напиться из своего сосуда. Мы утрачиваем эти способности, потому что люди вторглись в атмосферу и снуют, угрожая своими стетоскопами, телескопами и прочими тамскопами и пуская слюнки при виде наших детей. В какой-то момент стали обсуждать Эль-Ниньо. Один юнец, которому кружила голову собственная молодость, слегка дерзкий и взбудораженный, не то в шутку, не то из любопытства, начал спрашивать «Что за Нина?» «Ниньо», — объяснил сосед. «Эль-Ниньо», — сказал другой знаток. «Ле что?» — переспросил юнец, ворочая клювом. «Эль-Эль», — сказал старший, повысив голос. «Как Аль-Беруни? Алясхар?» — улыбнулся юнец персидский ученый-энциклопедист, года жизни 973-1048. аль один из старейших в мире университетов, находится в Каире. «Будь внимательней, не стоит все превращать в шутку», — вступила почтенная дама. И как раз тогда появилось бескрылое и беззаботное существо, которому суждено было нарушить все их планы. В вечерней темноте, сгущавшейся среди отступивших дождей, Остановилась машина. Из нее вышел человек и остановился на той тропинке, которая вела к зеленым насаждениям и возле которой проходило воронье собрание. Он расстегнул ширинку и внес свой посильный вклад в дело загрязнения. — Эй ты! — вскинулся юнец, как будто готовясь ударить. — Какого черта явился сюда гадить? Кар-кар! — Глянь только, нагадил и идет нас разгонять. «Проклятье!» — опять закричал юнец. «Думает, раз мы добываем еду среди мусора нам нравятся помои и нечистоты!» От его воплей весь молодняк разбушевался. «Не знает, что мы не забываем лиц. Сейчас уцелел только потому, что родители утихомиривают нас, мол, шанти-шанти!» Шанти дословно переводится с санскрита как «мир, покой» но ты еще попадешься мне, и сразу клюнув глаз, так что...» Он угрожающе поднял лапу с растопыренными когтями и сделал выпад клювом, изображая, как лишает противника глаза. «Давайте поддержим компанию «Чистая Индии, сказал сын главы собрания. «Все чиновники здесь. Давайте прямо сейчас рассмотрим предложение. Выберем кого-то из молодых, вручим им камеры» и пусть они фотографируют тех, кто гадит в общественных местах и оскверняет природу, а другая группа пусть распечатает много фотографий и везде развесит, тогда негоднику станет стыдно, и он перестанет. — Нынче стыд в большом дефиците, — сказала печальная ворона. Тогда одна юная ворона из тех, что «разве я хуже других?» начала подскакивать. К каждой фотографии нужно привязать камень и распанахать головы этим мерзавцам. Я вообще люблю кидать камни в лысых». В тот самый момент старший, совершенно не обращая внимания на ворон, шуршащих на холмах и деревьях, запрыгнул сначала на холм, а потом на дерево. Поднялся переполох. Старшие кричали, что в толпе нужно соблюдать спокойствие, лететь вереницей, не сталкиваться друг с другом и не создавать препятствий для стариков и детей. Но возникли опасения, как бы у юнца и его товарищей не вскипела кровь, ведь они были напуганы этим внезапным появлением, и этого было достаточно, чтобы считать напугавшее их существо своим врагом. А еще страх показывает нас такими, какими мы не очень-то хотим себя видеть. Чувство собственного достоинства утрачено, и остается только барахтаться или тонуть. И вот представьте себе, как холмы и деревья начали подпрыгивать из-за разбушевавшихся ворон. Тогда стали раздаваться голоса «Пожалуйста, успокойтесь, если кто-то из молодых украл телефон, свисток или дарму, пожалуйста, не включайте, не свистите, не играйте, чтобы мероприятие прошло спокойно». Но вороны раздухарились хотели провести собрание во что бы то ни стало. Поднялось такое карканье, и дерево начало так прыгать, как будто выросшие на нем двухголовые затеяли восславить Шиву яростным танцем тандава. «Эй, Каркар, -кар, загаживайте свои дома! Какого черта приперлись сюда? Наш дом — вселенная и природа, уничтожив которую, этот бескрылый народец строит свои дома!» Не терпится покончить с собой, вперед, но нас-то зачем тянуть за собой? Куда мы пойдем, когда наши деревья и наше небо вы повалите на землю? Мы не возражали против экскрементов, пока они были органическими. Наши деревья умели отделять молоко от воды и цвести. Но теперь экскременты — это ядовитый химический раствор, сжигающий корни, землю и воздух. Вот что происходит, и мы будем бороться с этим. Из клювов опять полетели слова, и было представлено еще множество докладов, когда это бескрылое существо, помочившись на землю, подошло к окруженному холмами и камнями дереву, на котором заседали вороны. А оно забралось не только на холм, но и, подпрыгнув, залезло на ветку дерева как будто все эти двухголовые вороны были невидимыми, и он мог плюхаться, куда вздумается. — Ну, конечно, они на наш цвет смотрят свысока. — Какое неуважение! — карканье превратилось в рев. — Мы черные, и что с того? Мы вороны! Отсылка к песне «Я черный, и что с того? У меня тоже есть сердце» из фильма «Неизвестный» 1965 года. «То есть теперь на кону была их честь?» «Тебе нет дела до наших тревог, до наших жизней и даже до нашего существования. Ты нас просто не видишь. Ладно одного, второго, но ведь вся наша братья невидима для тебя. Как и нет вовсе. Ну, мы ему покажем». Как мы, протыкая клювами огромные облака, сбиваем их вместе и перетаскиваем из одного места в другое, давайте также вонзимся в его плоть, Залетим и скинем его далеко-далеко. Он разобьется в дребезги, а его кости разлетятся так, что никто не сможет их собрать и отвести в Харидвар. Город в штате Уттаркханд считается священным у индусов. Все стали подскакивать от гнева, который поднимался от кончиков их когтей к холмам и ветвям и становился горящими искорками пламени. Их-то человек и принял по ошибке за последние отблески солнца. Это было похоже на ритуал, исполняемый сотнями ворон. Черные, как смоль, они танцевали среди искр, а между ними, хоть отдельно, Бескрылое, жертвенное животное, которое вытягивало шею и крутило головой в разные стороны. Пугающее жертвоприношение. Внезапно гомоны вопли стихли. Согласно новым указаниям, место проведения торжественной части с благодарственными речами изменилось. Ее перенесли на купол, выступы крыши и основание старой гробницы в роще. Черное полчище взметнулось с холмов и деревьев, а молодняк, сколько было, сначала рванул вверх, а потом нырнул вниз к растениям, у которых стояла маленькая женщина в нелепой одежде и кричала на них «Только суньтесь сюда, перья повыдергаю!» Обдавая ругательствами старшего, вороны кружили над его головой. «Явился, чтобы захватить наше место, а старуха вопит, чтобы мы не гадили на ее горшки, хотя это ваша привычка гадить в каждом уголке вселенной, это ваша суперспособность всё превращать в дерьмо». Негодуя, они улетели в рощу. Одна почтенная ворона, прославившаяся своими воронистическими взглядами, Решила напомнить всем о воронолюбии. Она была одной из авторитетнейших феминисток своего времени, которые добились того, чтобы женщины могли посещать собрания и наравне с мужчинами влиять на решения, касающиеся всей общины. Настояли на том, чтобы никто не подкладывал свои яйца в чужие гнезда из ворононенавистничества, чтобы не разбрасывали кругом веточки соломинки, когда строят гнезда. Мы тоже будем жить в чистоте, и чтобы отцы тоже высиживали яйца, ведь дети, которые вылупятся из них, и их тоже. Она и сейчас высказывалась же, но красиво. Ей было больше десяти лет, она старела. Глаза ее были спокойны, как у коровы, а крылья преисполнены мудрости, как свисающие корни баньяна. Она легонько подпрыгивала, и мало кто знал, что в солнечные дни, Она это делала для того, чтобы витамин D полностью усваивался ее суставами. В результате привычка превратилась в манеру двигаться. Там, где все начинали скакать, как одержимые, она чинно вышагивала. Никакой суеты. Взорвется ли бомба, расколется ли гора. На ее лице ни тени тревоги, полное спокойствие. Пока остальные вороны, охваченные ужасом, кружили в воздухе, Она стояла рядом с тем запрыгнувшим на дерево человеком и внимательно рассматривала его. Погруженная в раздумья, она прилетела к старому куполу в роще. При исполненной уважении к ее отваге кто-то из впереди стоящих вручил ей микрофон. Он был сделан из светло-зеленых бамбуковых палочек, и ее голос, каркарсивым звоном, разносился вокруг. «Любимые дети!» Не ведите себя так, чтобы слово «ворона» стало синонимом бесовства. Будьте мягче, спускайтесь с неба снежными хлопьями, и мир раскинется под вашими мягкими, как вата, крыльями. Смотрите сердцем, а не глазами, полными высокомерия. Подумайте, тот двуногий ничего вам не сделал. У него случилось какое-то большое горе. Он смотрит туда, внутрь того дома. Наверное, он потерял кого-то любимого. Возможно, свою мать, которая не видит его оттуда. Каково было бы вам, если бы вы были совсем рядом, а вас бы не видели? Усомнились бы в собственном существовании. Та, вторая, наверное, его дочь. Мы изменились, но они нет. При живом сыне мать отправляют жить к дочери. Вот оно, поражение и пренебрежение. Видели его лицо? Совершенно потерянная луна. Отсылка к песне «Потерянная луна». А ты, ворона-феминистка сердито посмотрела на юнца, почему любой пустяк провоцирует тебя на насилие? Тебе следует каждый день купаться в дождевой воде, чтобы немного остыть. Ты так легко сбиваешься с пути, обижаешься и теряешь рассудок. Все потому, что ты хочешь летать там, где не позволяет воронье право. Таких, как ты, ловят в один прекрасный день, сажают на привязь и показывают на ярмарках и представлениях. Нажимай кнопку. Каждый день твоя головенка будет появляться в газетах. Так и будешь ходить и летать, ничего не разумея. Головенка осталась только в газетах, а ты даже посмотреть на нее не сможешь. Ты — вороний отпрыск. «Не становись ослом, коршуном, соколом или журавлём!» «Терпение, мой мальчик!» — сказала она, поглаживая его по склонённой голове. После её речи все вороны успокоились и терпеливо стояли. Только вот с наступлением темноты их стали одолевать комары, и они начали втирать в себя кашицу из-за раздавленных красных муравьёв потому что муравьиная кислота помогала гораздо лучше, чем кремодомос, но делали они это совершенно спокойно, так как если бы размельчали гашиш, чтобы потом медленно затянуться. В остальном они превратились в чистый слух и могли теперь уловить тихие стенания старшего. Потерянная луна что-то бормотала, и глаза у всех ворон наполнились слезами. Даже у юнца, который уже отказался от идеи возмездия и забрасывания камнями, и размышлял теперь, как ему исцелить сердце этого сына. Дошло до того, что после благодарственных речей те, кому нужно было вернуться в свои жилища и временные пристанища, улетели туда, а почтенная ворона, вместе с юнцом и его товарищами, вернулась на старое дерево из сострадания послушать о чем говорит сердце старшего они обладали особым навыком слушать сердце особенно если говорящий уснул стоя на ветви дерева эпизод 45 в квартире было какое-то шевеление старший стремительно согнулся как будто если уменьшишься будешь меньше виден Внутри зажёгся свет, а снаружи сгущалась темнота. Но кто скажет ему, что вероятность быть увиденным в этих условиях крайне мала? Даже если у вора нет бороды, в ней всё равно застревают соломинки. Ощущая себя преступником, он свесился вниз и посмотрел по сторонам, убедиться, что дорога пуста. Потом исполнил что-то наподобие акробатического трюка, и забрался на ветвь повыше. Здесь его лучше укрывала листва, и квартира была прямо перед глазами. Его дурная сестра оставляет балкон открытым, а дом весь светится, как на дивале, так что любой под покровом тьмы и листьев может сколько угодно пялиться на то, что происходит внутри. Но ее никогда не заботило, подглядывают за ней или нет. Стоит себе, Смотри, не хочу. Еще и маму сделала всеобщим посмешищем, усадив ее на качели в этом костюме дервиша. Кач-кач. Смотрите все. Небось, никогда не видали, не слыхали такого. Так посмотрите, как они живут. Посмотрите на эти волочащиеся по полу нелепые одежды. Ох, как бы мама не упала. Носила ведь красивые и приличные сари и прекрасно справлялась в них с любой работой. А теперь он начал вспоминать, как она выглядела в саре. Он подумал, что она их выкинула. От этого в его сердце поднялась такая тоска, что он обессилел и уснул. Человек, вспоминающий во сне сарей, разбирается в них не хуже торговца, продающего их. Одно за другим он стал раскладывать все сари в печальном дворе своего сердца. И так как он был на дереве, развешивать их на ветвях. Это были сари, которые мама носила во времена его детства, и сари, которые он потом привозил ей с командировок или новых мест работы. Только в сари мама была мамой. Вот она в Бенарисе с другими женщинами спускается по ступенькам к гхату Даша Ашваметха от храма Вишванатха. Гхат — ступенчатый спуск к священному водоему. Даша Ашваметха. Название Гхата в Бенаресе, Варанасе. На металлическом подносе горят лампадки, сделанные из теста. На ней шелковая храмовые сари из майсура, цвета синдура, окаемленная тонкой золотой полоской. Край сари накинут на голову, и несколько золотых линий обрамляют ее лицо. Женщины склонились чтобы спустить лампадки на воду, и сошедшее сверху звездное небо мерцало в воде и кокетливо переливалось, став небесной гангой. Мама легонько вытерла щёку краем сари, и это нежно сливочное касание долетело до щеки старшего, спящего на дереве. Потом это касание превратилось в пощечину, которую мама отвесила, выйдя из кухни. Он не помнил никогда это было, ни в каком городе, но воздух был наполнен дурманящим ароматом покор из нутовой муки, жарящихся в горчичном масле. Это был день катхи и риса. Мама наполнила мисочку покорами и принесла ему. Но язык — это язык, рука — рука, нога — нога, а старший — еще маленький. Раз за разом он возвращался на кухню и горстями хватал с блюда покоры. Горячие пригорячие, нежные при нежные, с торчащими хрустящими клювиками и хвостиками. Уминал одну за другой. Вдруг появилась мама, вытащила его наружу, закатывая рукава рубашки и закричала, а что останется для котхи Еще и перелапал все покоры с общего блюда после чего отвесила пощечину, которая ему, сидящему на дереве, показалась такой сладостной и нежной, как касание майсурского сари. Но в тот день было хлопковое дхоти, край которого она пропустила между ног и заткнула за пояс, как отважная воительница. Иной раз обмахивала им разгоряченное лицо, а иной припечатывала маленького старшего. Спящий на дереве старший с любовью подложил руку под щеку. Как раз тогда почтенная ворона вместе с юными отпрысками прилетела туда. — Что-то вы поймете, а что-то нет. Но сегодня изучим сари, — на каркар -кар шептывали старшие. Жаждущие обогатиться знанием, вороны достали блокноты Выдрали лапой паперу, макнули его в древесный сок, записали свое имя и дату и уселись в ожидании. Сначала они записали «Спит». Странное было зрелище. Человек спал на дереве, подложив руку под щеку, а толпа ворон собралась вокруг него, чтобы услышать, о чем говорит его сердце. Как студенты они уселись в рядок на каждой ветке и делали записи. Почтенная ворона руководила ими и объясняла когда они не понимали о чем человек говорит. Сари разворачивались и слегка покачивались на ветвях. вороны смотрели не отрывая глаз сердце продолжало открывать все новые и новые истории. Со временем повзрослевший старший начал привозить сари для мамы. Узнав, что он собирается в коту Мама сама попросила привезти ей Сари Кота Дория, которыми славился город. Лёгкое, цвета коровьего молока, в клетку таких же тонов с тонкой золотистой каймой. «Стоило ли покупать белое?» — спрашивал сам себя старший. «Ну уж больно милые, да и белый этот совсем не похож на траурный». Он вспомнил, как летними ночами... «Мама!» Надев его, вместе с папой прогуливалась до военного городка. Бывало, бригадир Диллон звонил и говорил, «Вы оба тоже приходите ко мне. Я задержал ваших родителей на ужин». Нить, Кота, Каркар -кар шептали друг другу вороны. Потом они увидели, как из сердца начало разворачиваться пурпурное сарий и все дерево заполыхало, засияло. «Патола!» — вспомнил старший. «Патола!» — присвистнули вороны. «Только посмотри, какой цвет!» Выполнено в технике нарикунш. На нем были танцующие девушки, опьяненные раслилой, — вспоминал старший. Нарикунш — традиционная техника нанесения рисунка родом из города Потан, штат Гуджарат. Характерные цвета красный, белый, зеленый, часто изображаются животные, птицы и танцующие фигуры. «Рас-лила» — танец, который Кришна исполняет со своей возлюбленной Радхой и другими пастушками, умножившись так, что сам танцует с каждой из них, олицетворяет божественную любовь и блаженство. Привез его из Чарминара в Хайдарабаде. Еще одно привез для жены. Но она запала на мамина. Мама сказала, «Носи ты, куда мне, старой кобыле, эти разнозданные пляски?» Но старший настоял, чтобы она надела. И как же оно ей шло? Наверное, искры зависти прожгли в нем несколько дырочек. Когда прачка проходился по нему горячим утюгом, мама все равно носила его, заштопав. А жена еще три-четыре года каждый раз просила привести такой же. Если старший или кто-то другой ехал в Хайдарабад. Она грезила им во сне и наяву. Возможно, сейчас оно висит у нее в шкафу и, наверное, совсем поистрепалось. Но ни одно Сари не было настолько царственным, как Гадвал, — сказала сердце. — Царственное! — записала одна юная ворона, решив, что это вид сари. — Гадвал, глупая ты сова! — легонько пихнула ее старшая сестра. — Ворона, не сова! — многозначительно выпучила на нее глаза младшая. Разворачивая сари на дереве, старший подумал. — Надо же! Благодаря маме я смог столько узнать о талантах ткачей по всей Индии. Сколько мужчин знает, как выглядит сари-гадвал. Само сари хлопковое, а край и кайма шелковые, расшитые золотыми и серебряными нитями. Это было желтое сари. А его паллу, край сари, был цвета зеленого попугая, а в каждой его складке и изгибе, о боги, какая красота, гроздями свисали манго». Сначала их вырезали на каменных и деревянных печатях в районе Гадва, что в Андрахапрадеше, а потом нанесли на сари. На этом месте старший вспомнил манго, соком которого он брызнул на мамины икатные сари «Очампали». Икат — способ окрашивания и нанесения узора на ткань. И тогда еще старший был маленьким и сильно плакал. Маму успокаивала. «Сынок!» И уже большой, Посмотри сколько цветов на нем, бордовый, бурый, цвет хны и куркумы, все перемешано так, что пятно совсем незаметно. Когда мама надевала это Сари, маленький старший обходил ее по кругу, расправляя руками ткань в поисках мангового пятна, но никак не мог найти его на разноцветном фоне. Все его подначивали, а он все никак не мог перестать. «И еще Каламкари». «Каламкари», — сказала одна ворона и начала записывать. «Сначала почам Пачампали, а после Канджеварам», — сказала тихо ворона-феминистка с глазами коровы, как будто составляя таблицу умножения. «Откуда вы знаете?» — взволнованно спросил юнец, сидевший рядом. «Тссс», — подала она знак и улыбнулась. Наша мама часто носила каламкари. Он видел мастеров, которые, приделав волос к бамбуковой кисти, наносили мозаичный узор на сари. «Называй их художниками», — сердилась мама. И правда, сари были великолепными. И цвета необычные, только природные красители. Хаки, бурый, темно-медный, краски из корней — бетельного ореха, железа, меди, куркумы, цветов, листьев. На одном были даже синие цвета, но из чего их делали, я забыл, даже если и знал. И канджеварам. Тут юнец удивлянно посмотрел на ворону. — Ух ты! Откуда вы, Каркар, -кар знали? Она опять загадочно улыбнулась. Это было черное сари канджеварам на котором белым была изображена история рамы и ситы. Столько всего на нем, а оно все равно такое простое. «Нет цвета, подобного черному», — объяснила ворона молодым. «Ага», — подтвердили они, нежно поглаживая милое их сердцу сари, которая покачивалась на ветке. «Только не клювом», — зашипела ворона, — «крыльями». Он купил его за две тысячи рупий, первый раз ездил на юг. Жене тоже привез, но она частенько носила мамина, спросив ее разрешения. Для того времени это было очень дорого. Но еще дороже было Пайтхани. «Патхан!» — каркнул какой-то юноша. «Патхани!» — поправила его девушка ох хо хо призвала их к порядку почтенная ворона пай тха ни он купил его в вододоре в доме семьи гаекват куда пришел торговец и сауран со связкой сари на голове ведь и в самом деле где еще найти настоящие пайтхаи как не в доме раджей ему покажи — указала ранее в мою сторону. — Привезите для своей жены. — И для мамы, — подумал я. — Это с павлинами, бегущими по краю? Это с лотосами? Или это с парчевой каймой, расшитой цветами? — Каждую нить пряли и ткали вручную. На дно сарей уходит полтора года, господин, — сказал продавец. — Для вас скину цену. Вы — гость наших покровителей. Выбрал одно лиловое и одно травянисто-зелёное. Их тоже развесили на дереве, и одна из ворон-студенток заботливо обернула их листьями, чтобы они не зацепились за острые ветки. Потом все повернулись и стали с любопытством смотреть на старшего, потому что он засмеялся от того, что вспомнил своё путешествие в Тамилнат, и как, проезжая мимо магазина, увидел Сари цвета красного кирпича. Он вежливо попросил водителя остановиться и зашел внутрь узнать, сколько оно стоит. Продавщица грубо ответила по-английски. «Не продается. Брак!» Он было развернулся, но сердце удерживало его. «Покажите, пожалуйста». «Брак! Брак!» — кричала продавщица, как будто разговаривала с глухим. «Но я ведь могу посмотреть!» Он тоже закричал. Девушка посмотрела на него так, как будто была готова проглотить этого дурака, который понапрасну тратил ее время. Она достала Сари с витрины и практически швырнула ему в лицо. Старший мог немедленно сказать, что это было роскошное Сари. Тамелнацкий шелк цвета красного кирпича. Все в павлинах, а на Паллу отдыхают львы. Тончайшая работа, пустого места просто не найти. И все же такое нежное, такое благородное, тончайший шелк. Дотронулся, взвесил, погладил, положил и снова поднял. Сколько?» «Вот ведь свалился сумасшедший на мою голову», — читалось у нее на лице. «Брак!» На этот раз она кричала так, как будто выносили приговор и стала показывать. «От всех до сих порвано, здесь тоже, и здесь дырка!» Но старший уже понял, что такое Сари одно единственное в мире. «Ничего страшного!» И в те времена, и с учетом скидки за брак, он отдал тогда несколько тысяч. Ох уж это Сарий! Его носили и мама, и его благоверные, дырки зашили. В те времена одежду чинили чудесно. Мама сворачивала его, как ковер, потом оборачивала еще одним Сарий, потом бумагой и, завязав ленточкой, ставила в шкаф. Как бы не порвалось! Тут старший вспомнил то сари, которым она оборачивала это из тончайшего блестящего шёлка, цвета облаков с золотистым отливом, настоящее золото. Вот это да. Он повесил сари на ветку, и вороны потеряли голову. Золото? Да, подтвердил старший. Бывает, сари даже плавят, чтобы получить золото. «Мы никогда не сделаем этого», — сказала одна ворона, с благоговением прикоснувшись к нему. «Осторожно!» — закричала другая. «Оно сейчас порвется!» «Эй, посмотрите на это!» Юноша отвлек их внимание на другое сари, совершенно не похожее на остальные. Старший очень осторожно разворачивал его. «Малюсенькое!» «Что, — говорит его сердце, погруженное в воспоминания?» Вороны стали прислушиваться. «Я не купил его. Увидел в храме жены министра Тамилнада. Его отец был там потомственным жрецом, а Сари принадлежала богине. И что вы думаете? Оно мне тоже понравилось, тоже было красное» но совершенно не вырви глаз. — Что? Вороний глаз? В храме была ворона? — разволновалась ворона. — Да не вороний, а вырви, — попыталась объяснить другая. — Я все объясню. Сначала послушайте, — вступила почтенная ворона. — Посмотрите. На саре были золотые клеточки. — Оно было недостаточно широким, — сказал старший но мама очень обрадовалась и носила его вместе с другим сарей. «А ведь и правда», — подумал он про себя с чувством гордости, «я даже не знал, насколько хорошо разбираюсь в саре». Ворона объясняла молодым. «Вы не осознаете, когда речь, звучащая вокруг вас, наполняет ваш ум, и удивляетесь, когда успели все это узнать» поэтому ищите те места, где речь звучит ясно. Урок Сари, который давал старший, продолжался в лучшем виде. Этот урок не имел никакого отношения к тому, что происходило внутри дома, в который он хотел заглянуть, забравшись на дерево. Погруженный в сон, он методично разворачивал воспоминания, обернутые в Сари, и одно за другим развешивал их на дереве. Его ученики были в полном восторге от обучения, а сердце продолжало рассказывать. Теперь сердце спящего старшего разбередило воспоминание о том, как все это время шла борьба за Сари. Жене нравились больше те, что он привозил для мамы. В какой-то день... Она обязательно появлялась в них, сначала настояв на том, чтобы первое надела мама. Так проходила инаугурация Сари. И оно официально считалось маминым, после чего его жена могла спокойно их присвоить. Иногда мама говорила, «Теперь пусть будет твое», потому что невестка носила Сари в пол и ходила на каблуках, от которых на подоле оставались дырки. Невестка, в свою очередь, жаловалась, что все блузки сшиты по маминым меркам, и ей приходится выкручиваться, подбирая другие и комбинируя. Эпические битвы за Сари продолжались бурно и постоянно. Дом процветал, и обе любили нарядиться по случаю. Правда, мама все больше склонялась к скромным Сари и перестала носить слишком цветастые еще при жизни отца. о, -о, -о он вспомнил то темно-синее сари, которое привез из Шанти Никитана. Это была авторская сари. Дело основала Гая Триджи с набивным рисунком в монгольском стиле. Жена была с ним, и это она выбрала его, сказав, что мама не носит слишком яркое. Оно было тёмно-синее, почти чёрное, с винными кубками цвета сурьмы. «Какое же унылое!» — искал недостатки старший. Но маме оно очень понравилось. Когда проводили церемонии награждения, она надевала только его и вручала на сцене награды солдатам и их жёнам. Фотография даже есть. «Это Сари совершенно особенная». Вороны смотрели на него с восхищением. Ворона протянула крыло и обернула сари вокруг нижней ветки. Вечером в тот понедельник или вторник в пылу спора они бешено молотили лапами и махали крыльями. Но теперь под руководством почтенной вороны они умиротворенно наблюдали, как из сердца забравшегося на дерево старшего разворачиваются всевозможные сари и удивлялись их великому разнообразию. Тогда некоторым из них захотелось обрести лебединую грацию. Чем ближе подкрадывалась ночь, тем наряднее становилось дерево. Спящему человеку являлось то, о чем он и не догадывался в бодрствующем состоянии. То есть вокруг трепетали и те сари, о которых он вряд ли знал на самом деле. К тому же, Чтобы послушать истории его сердца, там собрались черные птицы, полные сострадания. Разве теперь кто-то сможет помешать этому празднику на дереве? Сердце старшего покачивалось вместе с изумительными сарей, развивающимися и колышущимися, а сам он сладко спал на ветке. В это время в роще, принадлежащей департаменту лесного хозяйства, Явно по ошибке кого-то из муниципальных властей зажглись уютные фонари. А тут снаружи домов тоже были лампочки. И в их мягком свете бесчисленные шелковые хлопковые сари, висевшие на дереве, сверкали и переливались всеми цветами. Вороны трогали их, разглядывали вблизи даже наматывали на себя, обезумели от восторга так, что стали кружить и приплясывать. Только посмотри, здесь и Бандхани, и Зардаси, и Танчои, и Икат, и Аджарх, и Джамдани, и Чиканкари, и Чандери, и Матхубани, и Махешвари, и Муга, и Коса, и вон еще Балучари, на котором женщины курят кальян, и белые дхакаи и тасар из бхагалпура и сотканное вручную бенгальское из шантипури а это сандаловая на котором изображены барабанчики из бастара потом его разрезали на накидки. а это не больше ни меньше лугда привезенные из округа данг на розовом бирюзовая кайма коротковато, но мама часто носила его дома цвет был нестойкий Потом его забрала сестра, которая любит всякую такую деревенскую несуразную одежду. — А еще в пижаме. — В пижаме, — записали вороны. «Пайт хани — Пайт-ха-ни, строго сказала ворона. — Это уже было, — один из юношей показал в своем блокноте. Потом остановился, подпер крылом щеку в манере, свойственной многообещающим студентам, и, повернувшись к вороне с глазами коровы, спросил — Но почему тётушка она перестала носить красивые сари и залезла в этот мешок? Потому мой мальчик, что она избавилась от внешних слоев и теперь принялась за внутреннее. В это мгновение старший, смотревший на свою прежнюю мать обернутую слоями сари, проснулся, как будто вспомнив ее нынешнее однослойное одеяние и скорее начал почёсывать свою одежду, в которой уже вовсю начали резвиться муравьи и прочая живность. Тому, что их нужно размельчать и втирать в кожу, так убиваешь двух зайцев, муравьёв и комаров. Его не учили в школе. И в университете тоже. Что произошло? Старший посмотрел на часы и, путаясь в саре, сначала спустился на другую ветку, а потом спрыгнул вниз. Поднялся вихрь Сари, в котором опять взлетели Танчои, Тангаил, Гадвал, банараси Махешвари, Канха, Пачампали, Катак, Балучари, Чиканкари, подняв с собой блестящую взвесь, похожую на сверкающие капельки пота. Но старший уже спустился и со злостью смотрел наверх, туда, где был дом дочери. Было видно, как мама шаркая ходит по дому. «Господи, споткнется ведь! Упадет он И она упала. Но не тогда. Эпизод 46. Первым вестником была ворона. Но этого никто не понял, потому что прошли те времена, когда, увидев птицу, человек понимал, что это джаянта или джатаю, который узнал ситу и принес вести Раме, и так далее. В индийской мифологии Джайанта-бог, сын Индры, который превращается в ворону. В Рамаяне описывается эпизод, как Рама, будучи в изгнании в лесу, узнал его в облике вороны. В индийской мифологии Джатаю — полубог в облике ястреба. Деревья, небо, реки, птицы — Их честь и достоинство втоптано в цемент. Вода — вонючая канава. Небо — дымовая завеса. А птица, если это ворона, явилась своровать или нагадить. Вообще, когда вороний отпрыск прилетел, ему действительно захотелось украсть, хотя цель его была только сообщить. Когда он увидел на столе поджаренный тост с фасолью, тушённый в красных-красных помидорах. Его сердце затрепетало. Он вступил в схватку с алчностью. «Голод!» — сказал он себе. Но проснувшееся в нём новое сознание назвало голод алчностью, и этим тревожило его. «Как же сложно понять!» — подумал он. «Все испытывают голод, и плохие, и хорошие». Но нынче только увидишь лакомый кусочек, как брюхо начинает урчать. И как тут понять, где голод, а где алчность?» Он попытался отвести взгляд, но сердце подстрекало. «Разве от кого-то убудет, если я чуточку попробую? Окно открыто, а у меня есть ноги и крылья. Могу запрыгнуть или залететь, а потом уже скажу ему, что его мать упала. Но в состоянии ли он услышать?» Муж с женой ссорились. В тот день, неважно какого числа, потому что это не летописание, а жизни жизнеписание, старший сцепился со своей женой. Где мамины Сари? Жена взорвалась, потому что, как сказал заморский сын, после стольких потрясений ее терпение подошло к концу. Я что, их запрятала куда-то? Ты видишь, чтобы я в них разгуливала? У меня что, своих нет? Это, может, я превратилась в дерево желаний и раздавала направо-налево все богатства, накопленные за жизнь. И для кого здесь готовит еду, если естся только хлеб с кетчупом? И почему все стаканы пахнут виски? Мои подруги не пьют такой сок. И все деньги прибрал к рукам, когда лук стоит сто рупий за кило. Это твой ответ на мой вопрос. Или ты специально меняешь тему и называешь меня скрягой? То есть это я присвоила Саре, и теперь собираюсь вложить все деньги в акции? Разве я тронул твои деньги? Это мамины. Когда в разгаре ссоры доведешь противника до предела, обретаешь покой. Когда прозвучала мама, гнев старшего взвился до небес. И вот новое наслаждение получаешь тогда, когда с этих самых небес Противник еще и ляпнет что-то такое, что можно трубить во все трубы. Мол, такую гадость сказал, да чего непристойно, как мерзко. А заморское потомство будет заламывать руки от отчаяния. Ну что же мне делать, бросить все, приехать и кинуться на амбразуру? Все на имя твоей матери, остальное на имя моих сыновей. А что остается мне? А мне? «Что, у тебя матери не было? Ничего не давала своей любимице?» «Так, слушай, лучше тебе не говорить о моей матери». «Ладно, хватит. В следующий раз возьми ее Саре с собой», — пригрозил старший. «Вы сами ведь не пойдете. Я пойду подписывать чеки у нее, как будто мне есть какой-то прок от походов в тот дом, где даже чая нормального не нальют». «Прекратите это ваше сари чик чак-чак закаркал вороний посланник взяв под контроль свою слюноотделение. мама упала Это был тот самый отпрыск, который все хорохорился и грозился расправой над тем кто нарушил их собрание но почтенная ворона ему все объяснила, и он понял сначала он был готов распонахать ему голову а теперь узнав печальную историю о разлуке с матерью Хотел эту самую голову приголубить. Такова молодость. Эмоции так и раздирают. То отдаешь жизнь, то забираешь. Из одного вытекает другое. И ответ на вопрос, как отпрыск из врага превратился в доброжелателя, может стать длинной историей. У него тоже была мать, которая умерла во время родов. Одно яйцо лопнуло прямо в животе, и застряла там. Ее тело стало сходить на нет, дыхание замедлялось, замедлялось, и, наконец, прекратилось совсем. Ему предстояло скитаться от двери к двери, вернее, от гнезда к гнезду. Но тетка спасла его от этой участи. При упоминании одного только слова «мама» твердокаменное юношеское сердце растаяло, и он сам превратился в мать как поется в песне, «Откроешь глаза, в них притворный гнев, а закроешь любовь». Но и то, и другое улетучилось. Строка из песни «Откроешь глаза, в них притворный гнев», впервые исполненный Мохаммедом Рафи в фильме «Профессор», 1962 год. В этом и дело. Оба чувства клокочут внутри. Какое, когда проявит себя и выплеснется наружу, Это с незапамятных времен тревожит царство, государство и вождей, если они не используют их как инструмент для достижения своих политических целей. Тогда это просто-напросто алчность. Тут всплывает еще одна, хотя необязательная тема. Тема юности. Юность может сделать вороньего отпрыска марионеткой в игре чужих корыстных интересов. Когда тебя несет ураган юности, думай потом, делай сейчас. Где окажется марионетка, в любви или в крови, зависит от окружения и атмосферы. Раз уж речь зашла о алчности, вернемся к тосту с фасолью. Алчность присутствует и в любви, и в ненависти, и в любви к родине. И вот юнцу, забывшему враждебность, не терпелось стать милосердным. Он так проникся состраданием к старшему, что, спрашивая дорогу, добрался до его нового дома и начал стучать клювом не у двери, а у окна, рядом с которым сидел старший. Он хотел сказать «Поторопись, твоя достопочтенная любимая матушка упала». Но муж с женой его не видели и не слышали, а его внимание захватил тост с фасолью. Внимание рассеивается в стольких стремлениях и направлениях, что в какой-то момент юнец, наверное, даже забыл, зачем прилетел. Как при колониальной амнезии. Ухо здесь, печень где-то еще, сердце тут, а глаза туда-сюда. Но, подумав о своих лапах и крыльях, он опять преисполнился сострадания. «У бедняжек ведь даже нет ни лап, ни крыльев, как у меня, и клюв у них так и остался недоделанным. На что они вообще годятся?» Это всплеск жалости вернул ту волну сочувствия, которая принесла его сюда. Мама упала. Я видел собственными глазами и прилетел сюда, спрашивая адрес. «За мной!» Про Вороньего отпрыска история-то еще не закончена. Раз сказано, то то теперь история про то. Оно кажется таким малюсеньким, но не стоит им пренебрегать. Великие лингвисты со времен санскрита и до да Анни Монто — французская переводчица и лингвист родилась в 1951 году —— живущий сейчас, приумножают знания о его звенящих журчащих свойствах. Тональность «то» радует слух. Но мама упала и нам уже не до радостей. Так-то и вспыхивают бесчисленные, бесконечные сюжеты. Вообще бесконечно все, и ни одна история не бывает законченной. И жизнь тоже. Глупцы те, кто считает, что она кончается со смертью. Даже после смерти жизнь бесконечна. Сегодня жизнь в опасности, потому что родились ученые, которые трудятся над тем, чтобы положить смерти конец и жить вечно. Вот уж кто действительно собирается прикончить жизнь. Наверное, они не знают, что когда Яяти получил в дар вечную молодость, то сам возжелал избавиться от этого дара. Он враждовал не с молодостью, но с вечностью. Потому что если что-то длится вечно, Оно перестаёт существовать. Из смерти рождается жизнь, из горя — радость. И так далее, и тому подобное. Над этим нужно подумать, а не посмеяться, как сказал Бадегулам Алихан. Индийский певец, представитель традиции Хиндустани. Года жизни 1902-1968. Когда спел строчку «Её браслеты соскользнут с руки», и объяснил, что в тоске по возлюбленному красавица худеет, а слушатели рассмеялись. А дальше эти истории продолжают существовать, и даже закончившись, не кончаются, а пребывают в самадхи, и бывает достаточно порыва ветра, чтобы они опять зазеленели. Всегда что-то остается, будь то история про то, или про Вороньего отпрыска. Во всяком случае, сейчас про него. Юнец постучал, но кто обратил на него внимание? «Срочное дело! Срочное! Срочное!» — сказал он. «Но разве у кого-то найдется время? В разгар мировой войны!» Он прокашлялся и в манере, свойственной умудренным старцам, начал медленно говорить. «Послушайте!» Сегодня я вернулся на место собрания, и, наверное, вам будет приятно узнать это. Захотел еще раз смотреть на развешанные вами сари, потрогать их и понюхать, а также справиться о здоровье вашей мамы. Но после вашего пробуждения сари, вероятно, собрались в стаю и улетели. Тогда я развернулся, чтобы посмотреть на вашу маму с балкона. Утро только начиналось, небо лениво моргнуло, распахнула свои красноватые глаза и, медленно-медленно просыпаясь, обвело взглядом все вокруг. И тогда везде разлилось розовое марево, хранящее в себе опьянение ночи. Даже мои черные перья приобрели красноватый оттенок. Это я заметил в зеркале на балконе. Но прежде чем я успел обрадоваться и зашагать гоголем, я увидел то, что ужаснуло меня. «События разворачивались прямо у меня на глазах, как будто эта сцена ждала только меня. Ваша сестра стояла с чайным подносом в руках, а мама выходила из комнаты, что внутри». Юнец рассказывал, вкладывая весь свой пыл, но в какой-то момент заметил, что никто не замечает его на этом поле битвы. И тост все так же лежал там. Он прыгнул чуть дальше за окно, но ничего не изменилось». «Нет-нет», — сказал он, услышав их разговор, сари тут ни при чем, как и ее плащ-палатка. Ее вчера принес от портного этот хиджра Она не могла так уменьшиться за одну ночь, а платье было выше щиколоток. Поэтому я и не мог следить за движением ее ног. Виноват, «Шах-соловей, прилетевший в розовых лучах рассвета и усевшийся на ту ветку, на которую вы повесили сари по чампалли, усыпанная манга». «Шах-соловей». По-русски эта птица называется «райская мухоловка». Мама увидела его и, подобно тому, как все поддаются на обман шахов, обманулась. «Сила — это ложь, но тот, кто возгордился ей, начинает считать ее истиной» как шах, который стал настолько свирепым и грозным, что и Гитлер в подметке не годится. Глупые люди, они позволяют такой силе сосредоточиться в одном человеке, считая ее символом порядочности, закона и красоты, которые сделают мир лучше. Но она служит лишь своему владельцу. Не извольте считать это моим уязвленным самолюбием. Да, я черный, ну и что? У меня тоже есть сердце, и я совсем не стремлюсь стать шахом-соловьем, лебедем или кем-то еще. Но ваша мама вступила в совершенно новую жизнь. Все, что видит, новыми глазами, взволнованной душой и телом, оступилась, захотела вспорхнуть к шаху-соловью, но это мы порхаем. Если бы она пошла быстро, птица бы ускользнула, поэтому она хотела медленно-медленно повернуться. Поняли? Ни черта не поняли. Но к этому моменту утомленные и удручённые муж и жена разошлись по разным углам. Жена накрывала на стол завтрак, а муж вернулся в кровать и, закрыв глаза, пытался скрыться от тоски в лабиринтах гнева. Юнец подумал, что теперь все успокоились и будут слушать. Он постучал громче. Тук-тук. Старший открыл глаза. В окне перед ним была ворона, купающаяся в мягких лучах солнца. Он осторожно протянул руку, чтобы полностью отодвинуть занавеску. В глазах вороны скакало и подпрыгивало проворство. Оба, лицом к лицу, глаза в глаза. Знал ли старший, что эта ворона прилетала в тот печальный вечер? И вряд ли догадывался, что его голову чуть не размозжили. Кто знает, казались ли ему все вороны на одно лицо, как американцам сардары, немцам корейцы, белым черные, безобразным совершенные, негодяям мамлака, распутникам женщины, людям муравьи. Вообще старший выглядел так, как будто начал узнавать эту птицу. Отпрыск же стал с воодушевлением рассказывать, считая, что его слушают. Тот, кто не понимает, услышит только каркар -кар но в его речи было все — и выразительность, и убедительность, и настоящие чувства. Юнец говорил, — Сами рассудите. Если сердце скачет, как ворона, а ноги стали черепахой, разве не упадет тогда пожилой человек? Сердце вашей мамы и ее ноги шли разными путями. Одна нога шагнула вперед, а другая — назад. Наверное, Шах Соловей этого и хотел. Подвел он итог своего политического анализа. Привычный ритм был нарушен, и случилось то, что случилось. Мамины шлёпки начали скользить, и, пытаясь вернуть равновесие, она стала поворачиваться назад. Ваша мама кричала «Ой-ой-ой!» Ваша сестра стояла ошеломлённая, ну а я в оцепенении. Пока я сообразил, что надо подскочить, подхватить, удержать, она с шумом шлёпнулась на пол. Как раз в это самое время появился Сид и в своей обычной манере сказал «Доброе утро, старик! Смотри, ворона тоже говорит «Доброе утро! Мам, есть что поесть?» И всё сошлось. Ссора утихла. Сид уселся, мама протянула ему тост и фасоль, а ещё поджаренные грибы. Она наколола их на вилку и хотела первую порцию отправить в рот старшего сына. Но они соскочили и укатились под стол. А вороний сын подскочил в нетерпении. Старик увидел, как он подскочил. Нагнулся, достал грибы и бросил ему в окно. «Мой муж никогда не исправится», — мама покачала головой, но гнев ее растопил Сид. «Эта ворона получишь тебя. Молча слушает меня и не возражает». Сид рассмеялся. В глазах юнца загорелся хищный огонек, Но он прилетел с важным сообщением и еще раз повторил. — Ешьте скорее и пойдемте. Мама упала. — Я пошел, — вскочил Сид. Юнец решил, что Сид услышал его. — Важная встреча с членами Всемирной ассоциации олимпийцев. Если дело выгорит, жизнь удалась. — Сначала сходи к бабушке. Она упала, — сказал Юнец, одновременно глотая кусок. — К бабушке когда пойдешь? — спросил старший. Юнец посмотрел на него с благодарностью. «После воскресенья. Отнеси ей Сари, как бы ни упала». «Она упала, но Сари тут совершенно ни при чем», — объясняли старшему юнец и доктор. «Но карканье вороны авторитета не имеет, а у доктора либо он есть, и тогда поддакиваешь каждому его слову, либо нет, и тогда на всё нет». А еще кто-то говорит, что дело в понимании, а кто-то, что в сердце. И это два разных подхода.